Глава 9. Типичная девчачья комната, уютная и милая. Наверняка над интерьером поработал дизайнер. Уж слишком гармонично, мебель тщательно подобрана и по цветовой гамме, и по стилю, и по удобству. Только хозяйки на месте не оказалось. Но котенков ни капли не растерялся, двинулся дальше по коридору к другой двери. Та оказалась чуть приоткрыта, и в узкую щель Легко проникали звуки, такие типичные, что Арина без труда определила, от компьютерной игры. Потом раздался детский смех, громкий, искренний, заразительный и немного знакомый юношеский голос, слишком тихий, чтобы разобрать произнесенные слова. А вот с отношениями между братом и сестрой, несмотря на ощутимую разницу в возрасте, похоже, все в порядке. Арина потянула за дверную ручку, перешагнула через порог. Котенков ошел следом, остановился рядом. Их появление заметили не сразу и не все, но, возможно, просто сделали вид, что не заметили. Только девочка, видимо, все-таки что-то услышав, заметив краем глаза или почувствовав, обернулась спустя несколько секунд. Такая милая маленькая куклена, личико аккуратное, чуть бледноватая, словно фарфоровая, яркие глазенки, Волосы, скорее, тёмные, заплетённые в косичку, украшенную яркой заколкой с блестящими разноцветными висюльками. Девочка с настороженным любопытством и смущением уставилась на Арину, а её брат по-прежнему пялился в монитор, хотя наверняка обратил внимание на действия сестрёнки. — Макар! — позвал Котенков. — Да! — не отрывая взгляда от экрана, откликнулся парень. И тут же продолжил, раньше, чем отец успел вставить еще хоть слово. «Можешь не договаривать, не утруждаться». Выдал скучающе, но без запинки. «Я в курсе, что мог бы заняться чем-нибудь более полезным, особенно когда вместе с Евой». И только тогда развернулся, увидел Арину, на мгновение завис, растерявшись, потом кивнул. «Здрасте». Я задаченно поморщился. «Сегодня ты не угадал». Усмехнувшись, чуть снисходительно произнес Котенков. «Вообще-то я собирался вас с Ариной Валерьевной познакомить. Добрый вечер», — мягко произнесла Арина, улыбнулась, помахала рукой девочки. Та тоже аккуратно и сдержанно махнула в ответ. «И по отчеству меня не обязательно называть, можно просто по имени». Макар хмыкнул, скривил губы, поинтересовался, не одобряюще, а скорее критично. «Это она у Евы няней будет?» «Вероятно», — коротко ответил Котенков. Больше ничего добавлять не стал, но Арине показалось, будто в воздухе повисла какая-то недоговорённость. Может, из-за выражений на лицах участников диалога почему-то представлялось, что Макар сейчас непременно хмыкнет, скажет что-нибудь такое. «И что, никого другого не нашлось?» А Котенков ему ответит, «Тебя забыли спросить». «Нет, не случилось». Макар, показав, что потерял интерес к происходящему, опять отвернулся к монитору. Ева переводила растерянный взгляд с брата на отца, потом на Арину, не понимая, что ей полагается делать. Тоже отвернуться или встать, подойти, что-то сказать или вообще отправиться в собственную комнату. Если честно, и Арина немного растерялась. В садике как-то проще, и, может, Борис прав, это совсем не для нее? глубоко влезать в отношения конкретной семьи. Или няне и не требуется в них влезать, а только элементарно выполнять обязанности: разбудить, помочь собраться, отвезти в школу, потом забрать, потом опять отвезти на занятия или погулять, помочь с уроками, уложить спать. Даже приготовить еду и накормить не ее дело. Этим занимается Оксана Григорьевна, помощница по хозяйству. Та самая женщина, которая встретила Арину у входа. Котенков качнул головой и, улыбнувшись, подмигнул дочери, словно сказал «всё хорошо». Она сразу расслабилась, посмотрела на брата и, бросив на Арину любопытный короткий взгляд, тоже развернулась к монитору, что-то тихонько проговорила Макару. «Пойдёмте дальше», — обратился к Арине Котенков. «Куда дальше?» — озадачилась она. «Сейчас всё увидите». И что это значило? У него ещё где-то припрятаны необговоренные дети. Потому что двинулись они не в сторону лестницы, а ещё дальше, в глубь второго этажа. И что там ещё могло находиться? Место обитания самого хозяина? Но зачем им туда? Ну, то есть, куда мы идём? Опять поинтересовалась Арина. Сказал же. Сейчас увидите. Невозмутимо откликнулся Котенков. Ну, нетушки. Арина предпочитала сначала узнать, а уже потом идти, а то мало ли. Она уже почти затормозила в желании заявить, что не двинется дальше, пока не получит объяснений. Но Котенков уже остановился возле очередной двери, распахнул ее. «Ну, это ваша возможная комната». Он прошел внутрь, вынуждая Арину пройти следом. «Я все-таки предпочел бы, чтобы вы жили здесь, в доме». Она сделала несколько шагов вперед осматриваясь, не оборачиваясь, спросила «Почему?» «Потому что так удобнее всем», — уверенно вывел Котенков. «Вы не опоздаете утром, и если вам понадобится задержаться допоздна, получится, что не понадобится, если никуда не надо ехать. Вам в любом случае иногда придется здесь ночевать. Я, бывает, уезжаю на несколько дней, а дети не должны оставаться одни». Даже если Оксана Григорьевна здесь. У неё свои обязанности. Конечно, и кроме неё найдётся, кому за ними присмотреть. Но зачем тогда вообще нужна няня? Короче, мне кажется, вам действительно лучше жить тут. Я подумаю. Без особого энтузиазма пообещала Арина. Ещё раз окинула взглядом пространство. Тоже комната как комната. Стандартный набор. Кровать, шкаф, стеллаж, небольшой стол, стул кресло. Все чужое, хотя выглядит вполне уютно, но как-то уж слишком. Не просто работать, но и переселиться, а в свой настоящий дом наведываться только иногда. Боря тоже вряд ли будет в восторге. Он и так недоволен и вообще повел себя слишком странно. Тогда, хотя вроде потом все стало как всегда, наверное, действительно слишком обиделся, что Арина не оценила его желание внезапно сделать ей предложение. Воспринял как отказ. Естественно, его задело. «И посмотрю», — добавила она по большей части, чтобы просто отговориться. «По обстоятельствам». И, собираясь направиться на выход, сделала шаг назад. Ох! Ну вот откуда она могла знать, что Котенков торчит прямо у неё за спиной? Мало того, что Арина на него налетела, но, дёрнувшись от неожиданности, ещё и угодила затылком, скорее всего, ему в подбородок. Не то чтобы сильно и больно, но весьма ощутимо. И раньше, чем успела отпрянуть, она почувствовала плечами крепкую хватку.